Дар Бога исчез. Много тысяч лет назад даже сам дракон в Ватацуми потерял счет времени и не смог бы точно сказать, когда все произошло. Он сидел в своем хрустальном замке на дне драконьего моря и печалился из-за пустоты, что снедало его бессмертную душу. Он мог бы отправиться на запад, к материку или на восток в глубины моря, но ни лесные, ни морские жители не казались ему в достаточной степени разумными и интересными, чтобы разделить с ними беседу. А боги? Боги были слишком увлечены собственными делами, чтобы вникать в чужие слова. Кроме того, они были слишком заносчивыми, равными в отцуми, тогда как он начал подозревать у себя желание получить больше власти и признания. Не столько числавия. Сколько и слабой надежда на то, что чужое почитание сделает его существование интересным и, что важнее, осмысленным. Но где найти тех, кто будет его восхвалять, кто станет строить храмы в его честь, приносить ему дары, обращать к нему свои молитвы? Добиться этого от независимых йокаев земли легче захлебнуться, умея дышать под водой, и умереть, будучи бессмертным. От морских гадов? Так те и вовсе не понимают, что у них есть божество. Живут себе, едят, спят, плодят потомство. Ничего им больше не нужно. Потомство. Дракон услышал собственный голос, он опять заговорил вслух. Ватацуми неспешно подплыл к длинному столу и осмотрел одну за другой дюжину жемчужин. С их помощью он управлял приливами и отливами, морским дном, течениями и подводными жителями. В Ватацуми крепко задумался. А может и правда, может создать новых существ, выделить им особое место неподалеку? На севере от замка как раз достаточно свободных те, Очистить от водорослей, поднять повыше. Он замолчал, но продолжил расчеты в уме. Как изменить рельеф, сделать почву пригодной для наземной жизни и, самое главное, как и кем заселить новый остров. Не было сложности в том, чтобы создать место, но рыб на сушу не выгонишь и разума им не добавишь. Лишь прямое потомство Бога способно чтить своего отца. Решение пришло само, когда к дракону явилась материка Инари. «Вататсуми, милый, здравствуй!» Девушка проплыла над хрустальным полом в сторону жемчужин. Рыжие волосы богини разметались пламенем в его холодных водах. В Атацуме сдержанно поклонился гостье. «Приветствую, лисица!» «Как давно мы не виделись! Уже и не вспомнить! Правда?» Она приподняла уголок тонка рта, обнажая правый клык, и окинула любопытным взглядом арсенал дракона. «Смотрю, «Ты здесь совсем обжился? Интересно, у тебя все устроено. Управляешь морем при помощи жемчуга? Так проще концентрировать энергию». В Атацуми повел плечом, чувствуя, как перестраиваются кости, мышцы сухожилия, как меняются позвоночник и черепная коробка, а обновленные внутренние органы занимают свои места. Дракон не очень любил превращение, но сейчас счел это необходимостью. Любовь к облику Создателя — то немногое, что он сохранил в памяти об Иноре. Так что спустя мгновение на месте дракона стоял мужчина. Он мельком глянул на отражение в идеально гладкой поверхности пола, на свои тонкие руки и ноги, проверяя, получилось ли скрыть за изящной внешностью истинную силу. Прямые черные волосы плавно легли на выпирающие ключицы. Ему нравилось, как искусно он вылепил из себя это тело. С виду и не поймешь, кто в нем спрятан. Только глаза, лазурные, цвета его моря, остались прежними. В них все так же отражалось каждое мгновение прожитых лет. К сожалению, взгляд — единственное, что изменить невозможно. Глаза всегда отражают его камень а потому не могут выглядеть иначе. Ватацуми шагнул в сторону и слегка поморщился. Это тело было непривычно чувствительным, прикосновение к полу раздражало кожу, а вода мешала двигаться. Он прикрыл глаза и на мгновение застыв, изгнал воду из замка. Та отхлынула через все окна и арки в открытое море, избавляя от себя богов. Как только на хрустальном полу иссякли последние ручейки, Ватацуми протянул руку к стенной нише, достал шелковое кимоно цвета тины и быстро набросил его. Нагота не смущала, но родной дом внезапно стал неуютным. Принимая этот жест гостеприимства, Инари благодарно улыбнулась, поправила волосы, на которых не осталось ни капли влаги, и осторожно коснулась одной из жемчужин. «Значит, и без них можешь». Нежно погладив поверхность бывшей песчинки, она снова взглянула на Ватацуми. «Таким ты мне больше нравишься». Приблизившись к ней, Ватацуми накрыл тонкими пальцами ладонь Инори и аккуратно снял с жемчужины ее руку, не выпуская из своей. «Так что, лисья богиня, чему я обязан такой честью? Ты ведь не для того пришла, чтобы любоваться жемчугом». Он слегка подался вперед и заглянул в глаза Инори. В них шумел изумрудный лес ее владений. «Тебя что-то тревожит?» Она вздохнула и попыталась освободить ладонь. «Рыба!» «Рыба!» Ватацуми сжал пальцы крепче, и Инори послушно расслабила руку. «Моим лисам нужна рыба. Они заполнили собой весь лес. Полевки не успевают плодиться из-за их непрестанной охоты». Горько усмехнулась девушка. Интересно вышло. Не особенно. Это мой первый эксперимент с животными. И ты что же, не дала подопечным выборов в питании? Дала, конечно. В зеленых глазах вспыхнуло отчаяние. Его-то в атацуми и надеялся увидеть. Инари поморщилась. На южной окраине леса, в горах живет Каннон. Уверена, ты знаешь эту кошку. Животное находится под ее опекой, и, конечно, она не очень хочет ими делиться. А я не могу портить с ней отношения. Мы ведь на одной территории. Я едва выпросила полевок, и то не сразу. Бедные кицуне сначала вообще ели только ягоды и фрукты. Можешь представить себе хищников, питающихся травой? Им нужно мясо. Они, конечно, и на растениях могут протянуть Но я создавала их всеядными для подстраховки, а не для того, чтобы потом перевести охотников на диету и, скорежь, «хватит». Ватацуми поднял руку, прерывая тираду гостей. «Это ваши дела. Чего именно ты ждешь от меня?» Она замялась, всем видом выражая свое смущение. Я подумала, если мои кицуне не могут есть животных, может, ты поделишься с ними рыбой? Иными словами, ты хочешь, чтобы я отправил своих подопечных погибать от когтей и зубов твоих зверей, потому что ты не смогла грамотно установить природный баланс? Почему мои рыбы должны платить жизнью за твои ошибки? В выдохнула она. Он едва расслышал в этом вздохе свое имя. И Инари, он не отрывал взгляда от ее глаз, упиваясь мольбой и надеждой в них. Каким я буду после этого правителем? Я все понимаю. Голос оставался тихим, а слова едва различимыми. Но мне больше некому обратиться. Ее плечи поникли, взгляд опустился бессмысленно, заскользив по полу. Рука, все еще зажатая в мужской ладони, обмякла. Обреченная девушка, осознавшая свою нужду, открывшая свое бессилие, в этой сумме видел перед собой не богиню, но собственный шанс. Он аккуратно поддел ее подбородок. «Посмотри на меня». Инари подняла глаза. Он постарался вложить в свой взгляд все участие, на которое был способен. «Я не могу жертвовать своим народом ради твоего. И не стану. Но я не договорил. Извини». Она опять потупилась, но рука мужчины не позволила склонить голову. Он поднял ее подбородок выше, заставляя снова смотреть в глаза. «Я не могу жертвовать своим народом, но это не значит, что я не могу помочь». Он замолчал. Девушка смотрела на дракона со смесью недоверия и надежды. «В шику будет река. Она возьмет свое начало на севере южных гор, пройдет через лес и к северо-востоку от него впадет в море. Там поселятся пресноводные рыбы» но твоим Кицуне строго запрещено лишать кого бы то ни было жизни». Глаза богини округлились. «Ты решил просто подразнить их? Они, конечно, могут глотать ее живьем, но вряд ли ты это имеешь в виду». Инри Полисия фыркнула и попыталась отвернуться, но вот Ватацуми снова удержал ее лицо, не позволяя разорвать зрительный контакт. «Да слушай, с конца времени роста...» и до середины времени жизни в реку будет заплывать лосось на нерест. После нереста он, подарив жизнь следующему поколению, умирает. Твои лисы могут убивать только тех, кто уже отнерестился. Они будут питаться свежим лососем раз в год в течение нескольких месяцев. Наконец он отпустил ее лицо, но в этот раз Иннари не шелохнулась. Этого будет достаточно? «Да». — выдохнула она. Ватацуми улыбнулся, но ничего не сказал. Он ждал. «Что я могу сделать для тебя взамен?» Дракон отпустил ладонь Инори и не спеша обошел богиню, встав у нее за спиной. Тонкие пальцы скользнули по ее предплечью и поднялись к шее. Он осторожно поддел рыжую прядь, открывая ухо, наклонился и прошептал, намеренно задевая губами чувствительную кожу. Твоя благодарность доставит удовольствие нам обоим. Такова великая история сотворения Шинджу, «Жемчужины драконьего моря». Учитель гордо поднял подбородок, прикрыл глаза и застыл, будто не пересказал в сотый раз всем известную легенду, а самолично положил начало людскому роду. Киоко невольно хихикнула, чем навлекла на себя строгий взгляд пришлось поспешно опустить голову и спрятать улыбку за легким поклоном. да Акихира Акихиро-сенсей, спасибо за рассказ!» Мужчина провел рукой, испещренный глубокими морщинами под длинным серебряным волосам и недоверчиво покачал головой. «Ох, Киоко-химе, вы ведь принцесса! Вам подобает ценить столь изящные истории! Разве она не прекрасна? Разве не видите вы того, что тогда случилось?» «Это ведь наше прошлое, заложившее традиции страны. Одна из ваших обязанностей — чтить это прошлое». Его скрипучий голос и неизменно нравоучительный тон нагоняли тоску. Киоко прекрасно знала свои обязанности. Она почитала традиции, прилежно училась и любила свою страну. Но некоторые вопросы не давали ей покоя. Один из них — «Зачем?» «Императором женщине не стать». И хотя женщины были средоточием искусства шинджу, ими восхищались, их восхваляли, их превозносили, власть, как скучное и совершенно неизящное занятие, оставалась у мужчин. И повлиять на что-то Киёко при всем желании не могла. Строго говоря, ей и в правящей семье жить осталось недолго. Завтра она выйдет замуж и переедет во дворец Сёгуна. Станет одной из многих придворных дам, и все ее познания в истории не будут иметь никакого смысла. То ли дело литература, живопись и театр. То, к чему она была равнодушна до сих пор, должно стать частью ее придворной жизни, если, конечно, она хочет обзавестись подругами. Странно, что учитель раз за разом возвращает ее к истории, словно позабыв о скором будущем принцессы. Эта мысль беспокоила. Но Киоко отмахнулась от навязчивой тревоги Все нервничают перед свадьбой. Она не должна поддаваться панике. Да, жизнь не будет прежней, но она готовилась к этим переменам. Хотела ли она их? А хотела ли Инори отдаваться в Атацуми и рожать для него первого императора Шинджу? История сотворила традиции, а они диктуют уклад. Значит, так верно. Что верно, то не должно беспокоить ее ум. Она станет достойной женой своему мужу и родит ему прекрасного наследника. Но почему от этой мысли становится так тоскливо? Учитель смотрел строго, выжидательно. Молчание затянулось дольше всех норм приличия. «Прошу прощения, учитель. Я внимательно вас слушала и знаю эту историю». Акихира медленно кивнул. Длинная борода покачнулась. Он собрал со стола свитки, которые так ни разу и не раскрыл за время урока, и поднялся на ноги. «Киоку Химе!» — в старческом голосе теперь звучала забота. «Беспокойства ваши все на лице написаны. Аккуратнее думайте. Кому-то может не понравиться, что вы сомневаетесь». Киоку кивнула, стараясь не выдать своего удивления, но лицо против воли дрогнуло. Учитель никогда не отличался особой проницательностью. Наоборот, он не обращал внимания даже на ее детские выпады, а все опасные вопросы, которые она когда-то имела неосторожность задавать, поворачивал в нужную ему сторону. Так однажды она спросила, почему девушки не могут править страной. На лице учителя появилась добрая улыбка. «Конечно могут, Кьёко Химе. Конечно, если будут чтить традиции» уважать прошлое и знать историю своего рода». А затем он улыбнулся еще шире и добавил «Такая девушка сможет выйти замуж за твоего брата и стать женой императора, матерью преемника, чтобы править страной через потомков». Сначала Кьёко думала, что учитель так подшучивает над ней. Но со временем стало понятно — старик свято верил в то, что говорил. Как-то раз Отец поручил своему советнику понаблюдать за успехами принцессы и, как она позже узнала, заодно проверить, не утратил ли еще Акихира сенсей способности к обучению. Старик не выказывал никакого волнения, уверенный в своем деле. А вот Киоко распереживалась. Она всегда боялась семьи Сато, а их глава Мезахиро-дона и вовсе нагонял на нее ужас одним своим видом. Правда, волнения улетучились уже через один коку, когда Киоку впервые услышала от пожилого учителя легенду о сотворении людей. Тогда она, десятилетняя девочка, которая упрямо не хотела усваивать нормы приличия и еще не подозревала, к чему может привести свободное высказывание мыслей, озадаченно спросила. «Акихиро-сенсей, а почему в Атацуме не рассказал Энори всю правду?» И не спросил у нее, вдруг она бы и так согласилась. Зачем обманул, сделал так, что она осталась должна. Киока по сей день помнит хмурый взгляд Сёгуна. Его лицо перекосило от гнева, и взгляд, полный осуждения и готовности вынести приговор, впился в учителя. Стоило отдать должное Акихиро Сенсею. все морщинки на его лбу остались неподвижны. Он улыбнулся той самой доброй улыбкой и ответил своим неизменно поучительным и снисходительным тоном, которым взрослые разговаривают с маленькими детьми. «Вы правы, Киоко Химе». При этих словах лицо Мезахира Дону вытянулось еще сильнее, но учитель не обратил на это внимания и продолжил. «Мог он, без сомнений, и рассказать, и помощи просить, просить навстречу пойти. Так поступила бы женщина». И потому вы будете прекрасной женой, раз задаете такой вопрос. Другое дело, что в отцуме Бог — дракон, владыка моря, что омывает наши земли. Как и все мужчины страны Шинджу, его потомки, под своей невероятно изящной чешуёй он скрывает чистолюбие и властность. Мужчины не просят, они берут. Но берут мягко, играючи, никогда не силой. Другое дело — Женщины, дочери богини Инари, просят у сильных мужчин и благодарят их за доброту, за поддержку и помощь. Учитель умело перевернул слова Киёко и в миг превратил ее в глазах сёгуна из мятежницы, везде видящей несправедливость, в кроткую и послушную девочку, которая и мыслит по девичьи а значит, что с неё взять. Со временем Она даже себе перестала задавать неудобные вопросы, те, что ставили под сомнение традиции и общий уклад жизни. Хотя иногда в голову лезли непрошенные мысли. Киока годами изучала культуру своего государства, училась чтить ее и убеждала себя, что ей повезло родиться принцессой в этой богатой и величественной стране. Стране, которую выбрал дракон. Но иногда... Особенно темными вечерами, когда солнце давно скрылось за горизонтом, дворец же затих и уснул, в окружении подушек и одеял она чувствовала невыносимую тоску. Будто все в жизни неправильно, будто она рыба в тесном ящике, в красивом, обшитом многими слоями дорогих полупрозрачных тканей, словно высланном всеми ее нарядами ящике, за стенками которого от нее прячут море. Днем такого почти не бывало, только изредка отголоски грусти по-неизведанному могли случайно пробиться наружу, но вскоре забывались за учебой и мирно текущей жизнью. Так неужели эти мгновения сомнений так ясно отражаются на ее лице? Киёка заставила себя выпутаться из липкой паутины воспоминаний, опустила глаза и тихо согласилась. «Вы правы, Акихира сенсей спасибо за этот урок». Старик учтиво поклонился и вышел, оставив Кёко наедине со множеством мыслей и абсолютным непониманием, как эти мысли усмирить. Расвежливая улыбка оказалась недостаточным прикрытием. Стоило Кёко выйти из кабинета, как мимо пронесся черный вихрь, едва не сбив ее с ног. Нарико, ты чего так носишься? Это ведь дворец, ходить чинно, как и подобает императорской кошке. «Двор и так меня недолюбливает. Не подавай им новых поводов». Вихрь развернулся на полной скорости и врезался в правую ногу девушки. Кошка потерлась о её лодыжку и тихонько проурчала, так, чтобы не услышал никто посторонний. Во дворце всё вверх дном перевернули. Кьёка тут же понизила голос. «О чём ты говоришь? Кто-то из слуг пошёл за кусанаги для завтрашней церемонии». На кошачьей морде заиграла ухмылка. «А его нет». «Подожди, что значит нет?» «Как нет?» «То и значит нет». Голос Нарико оставался спокойным, но Киоко не могла разделить эту невозмутимость. Никто, кроме императора и хранителей, не знал, где находится меч Кусанаги. Его и доставали всего раз в несколько лет, когда приходит пора передать трон новому императору или сыграть свадьбу одного из членов правящей семьи. «То есть его потеряли?» «Нельзя потерять то, что не успел взять», — резонно заметила Нареко. «Скорее украли». Она задрала хвост и направилась дальше по коридору. Идем. Поговоришь с императором, спросишь, в чем дело. Мне тоже интересно». «И как ты это себе представляешь?» «Отец, я тут поговорила со своей кошкой?» «Не вздумай», — зашипела она, перебивая. «Шучу я, шучу». Киоко не сдержала смешок. Что я буду делать, если тебя убьют?» Нареко ничего не ответила, только раздраженно дернула хвостом и ускорила шаг. Они вошли в императорские покои, ту часть дворца, которая отводилась под спальни правящей семьи, и оказались в суматошной толпе прислуги, сновавшей туда-сюда. Эта суета резко контрастировала с привычным размеренным порядком. Коридоры, где обычно царила тишина, нарушаемая лишь редким шепотом, Теперь гудели множеством голосов, и в этом шуме невозможно было разобрать ни слова. Киока подхватила Нареко на руки, чтобы ей случайно не отдавили хвост. Однажды неуклюжая служанка по неосторожности прищемила кошке лапу, и лекарь потом несколько коку зашивал бедняжке лицо. Ей повезло, что Киока успела остановить Нареко, иначе девушке было бы не миновать смерти. Служанка с тех пор не появлялась в этой части дворца. Видимо, попросила определить ей новое место и правильно поступила. Никто не смог бы пообещать, что Нарико опять не нападет на нее при встрече. Не из мести, так, из простой вредности. Натура Бакенеко сначала злила Киоко, но годы дружбы сделали их терпимее друг другу. Нарико научилась слышать ее, уважать людей и вовремя останавливаться. А Киоко окончательно приняла сущность странной кошки. Почти окончательно. Она старалась не думать, что эта кошка может в любой момент перегрызть кому-нибудь горло и превратить в свою жертву. Она могла бы убить и Киоко, принять ее облик и прожить жизнь принцессы Шинджу, но почему-то не делала этого. Киоко надеялась, что причина тому — их дружба и большая любовь на реко. Но что-то подсказывало, что кошке просто притит дворцовая жизнь и тьма ограничений, которая этой жизни сопутствует. Киоко вошла в свою комнату и закрыла дверь. На седзе то и дело ложились тени слуг, мельчешащих снаружи, но в спальне ей стало легче, и она выпустила на реку из рук. Кому вообще мог понадобиться этот кусок железа? Ни красоты, ни ценности, кроме связи с древней легендой. Понятия не имею. Кошка уселась в дальнем углу и стала остервенело вылизывать грудку. Так она всегда пыталась смыть с себя человечину, если сталкивалась со слишком большим количеством людей. Но твое замужество будет отсрочено. Почему? Нарико опустила лапу на пол и укоризненно посмотрела на Киоку. Если не ошибаюсь, а я точно не ошибаюсь, этот кусок железа является неотъемлемой частью свадебного ритуала. Никакой другой меч его не заменит. Думаешь, император пренебрежет многовековой традицией, выдавая дочь замуж? Он же верен в Атацуми, как никто. Вот увидишь, свадьбы не будет, пока кусанаги не найдут». Киока почувствовала, как в груди распускает нежные лепестки цветок надежды. «Ты права, Нарико. Мне и правда стоит поговорить с ним». Говорить с отцом Киёко решила до обеда. Разговаривать с императором Мару во время еды было бы верхом неприличия, несмотря на семейные узы, поэтому она вышла на прогулку в сад как раз туда, где дорожка из светлого павильона, служившего залом для обсуждений государственных вопросов, вела во дворец лазурных покоев. Дом императорской семьи. На выходе Кьёко едва не столкнулась с самураями, но вовремя свернула на тропинку, скрытую от посторонних глаз, пышными розовыми кустами. Наверняка отец послал к ней охранников, но сейчас это могло навредить ее маленькому плану. Дождавшись, когда самураи скроются в тени галереи, она направилась к нужной дорожке. Киоко была мастером случайных встреч с императором. Еще в детстве она поняла, хочешь внимания отца, который занят управлением страной, изучи его расписание и позволь судьбе столкнуть вас в саду, на пути от одного важного дела к другому. Конечно, 9 из десяти мимолетных встреч ограничивались улыбками и поклонами. Отец редко бывал один. Но на десятый раз им все-таки удавалось поговорить. Киоко успела заметить, как от входа удаляются Мезахира дона и несколько дайме, приглашенных в столицу на праздник. Значит, и отец вскоре должен появиться» и раз его вечный спутник Сёгун покинул светлый павильон, шансы на беседу резко возросли. Так что, выйдя на нужную дорожку, Кёко приняла беззаботный вид и стала неспешно прогуливаться в ожидании среди любимых цветов. Сад божественных источников невозможно не любить. Любой житель Шинджу отдал бы целое состояние за возможность оказаться здесь, но для Кёко он значил гораздо больше — чем для обычного посетителя. Сад был ее домом, в котором она чувствовала жизнь глубже и полнее, чем где бы то ни было. Ее притягивала сюда не только красота, часть ее души была навеки связана с этим местом. В детстве они с мамой всегда гуляли по саду и наблюдали за жизнью растений. Здесь были собраны самые необычные цветы и деревья, привезенные из всех уголков Шинджу. Каждый из них — Источник дыхания Аматерасу, солнечной богини. И пусть Кьёко перестала любить око, молчаливо взирающее сверху, она все еще любила цветы. Не было причин для иного. Некоторые из них когда-то росли в западной части острова. Но после войны там не осталось ничего, кроме выжженного рубца на теле империи. Теперь же этими цветами можно было полюбоваться лишь здесь, в Императорском саду, И иногда, обычно, когда вся семья Мьямота в отъезде, сюда допускали подданных и приезжих, чтобы они смогли хотя бы раз узреть эту редкую красоту. Сейчас сад благоухал и радовал глаза несчётным количеством красок. Кёко наклонилась и, залюбовавшись пыльным розовым цветом, погладила нежные лепестки. Во время прогулок с мамой она училась понимать утонченный язык цветов, Самое важное искусство, и это были ее любимые уроки. В Шинджу никто не говорил о чувствах прямо. Для этого существовала поэзия и цветы. Искренность и прямота скорее порог, чем подарок. Нет ничего изящного в признании, если оно не выражено бутоном и приложенной запиской. Роза говорит о чувствах, но все определяет цвет. Ни одна девушка не хотела бы получить от возлюбленного розовую розу. В ней нет ни нежности, ни искренности, лишь дань традициям. Невинный белый цвет показывает верность воина. Киоко часто получала белые розы от старшего брата Хидеаки. Она же всегда дарила ему желтые, знак дружбы и преданности. Киоко прошла чуть дальше и остановилась у Камелии. Вот чем можно выразить истинную любовь. Это верно для всех, кроме самураев. Для них красная камелия то же, что для других красная роза. Слишком избита, слишком поверхностна. Желтая или белая подошли бы лучше, но ни страсть, ни томление не таят в себе должного уважения. С этими цветами чаще посещают девушек из квартала удовольствий, чем возлюбленных. От своего жениха с которым была помолвлена с самого рождения, Киёко в первый раз получила цветок, который редко встретишь в чьих-то руках, белый нарцисс, символ глубочайшего уважения. Он удивил всех, но вовсе не так, как Киёко того хотелось. И Йоши до 12 лет не оказывал ей знаков внимания, что было воспринято всем двором как возмутительная грубость. Дворец полнился слухами сначала о том, что сын Сёгуна не знает приличий, а затем, увидев, как он преподносит принцессе Нарцисс, придворные дамы зашептались в еще большем негодовании. Мальчишка верно издевается. Они видели в этом злую иронию, насмешку над невестой. Хотя мало кто из знати любил саму Киоку, правила все же должны быть соблюдены. А подобное пренебрежение было хуже измены. «Ни одна женщина не пожелала бы подобного даже злейшему врагу». К тому времени, как Йоши преподнёс Кьёко нарцисс, она, наслушавшись от наряко сплетен, которые та собирала по всей округе, и, видя равнодушие жениха, уже уверилась в отсутствии у него каких-либо чувств и мучилась от необходимости выйти замуж за такого сухого и нечуткого человека. Но первый цветок все таки появился». Киоко получила то самое внимание, которого ей не доставало, но она совсем не ожидала получить от жениха подобный цветок. Она поблагодарила Йоши и ничем не выдала досады, но решила больше не рассчитывать на чувства. Киоко старательно гнала из головы все мысли о свадьбе, сосредоточиваясь на учебе. В тот год она даже попросила Акихиро-сенсея давать ей больше заданий, больше свитков на изучение и всегда спрашивать пройденное. Вскоре она убедилась в верности своего выбора. Целый год от Йоши не было никаких личных знаков внимания, только обязательные поздравления с праздниками, в честь которых все одаривали семью императора. Зато тысячелетняя послевоенная история увлекла ее настолько, что Киоко то и дело посещала павильон памяти — Императорский архив в поисках новых сведений. Многое не сходилось в ее голове, и чем глубже она погружалась в исследования, тем больше вопросов у нее возникало. Она даже пыталась отыскать что-нибудь о военных и довоенных временах, но выудить истину из легенд и домыслов оказалось непосильной задачей. Это увлечение, не свойственное большинству жителей дворца, предпочитающих не помнить о войне и ее каях, не осталось незамеченным. Киоко чувствовала, как ширится пропасть между ней и другими ученицами дворца, которые прилежно изучают поэзию, каллиграфию и живопись. Пока они танцевали, учились играть на фуэ и читали свитки со стихами северных поэтов, Киоко все глубже погружалась в прошлое острова, его предания и белые пятна утерянных событий. Удивительно, но учитель поддерживал ее интерес раскрывая перед ней все новые события, пересказывая легенды и предания, заставляя перечитывать некоторые из них по несколько раз. В конце концов, Киоко перестала волноваться из-за того, что ее увлечения отличаются от занятий других девушек. Пусть в Шинджу, где вот уже тысячу лет царил мир, не разделяли ее интерес к темным временам, она не страдала от одиночества. У нее уже была Нарико, и если другие хотят считать ее странной, что ж, остается только принять это с достоинством. Так было до тех пор, пока Киоко не заметила плохо скрываемую скуку своих наперстниц, с которыми обучалась. Акихиро-сенсей принес новые свитки на изучение о временах Пятого Императора, окончании войны и зарождении мира между людьми и Йокаями, но в обсуждении уже который урок кряду участвовала она одна. Тогда Кёко решила завершить общие уроки и попросила Акихира Сенсея выделить время только для нее. И тот не смог отказать дочери императора. С тех пор Кёко училась в полном одиночестве, во дворце лазурных покоев и в павильоне памяти, и больше ничто не отвлекало ее от блужданий по лабиринтам истории. На ее 13-й день рождения Йоши снова появился с цветком, тем же белым нарциссом. И на четырнадцатый, и на пятнадцатый. Но Кёко уже не придавала этому никакого значения. Да и придворные дамы с каждым годом издавали все меньше неодобрительных вздохов во время дарения, смирившись с неудачной судьбой принцессы. Завтра ей 16. И у них должна была состояться свадьба, которую Кёко готовили всю жизнь. Возможно, и состоится. И если так, она выйдет за Йоши замуж — даже если он к ней ничего, кроме уважения, не испытывает. Даже если и это уважение действительно злая шутка. В конце концов, они друг для друга почти незнакомцы, кто знает, как сложится потом. Кьёка отстранилась от цветущего куста и посмотрела вдаль, туда, где блестела гладь священного озера Кокора. Если она все же выйдет замуж, то сделает все, чему так долго и тщательно обучала ее Айми-сан она станет хорошей супругой и матерью, несмотря ни на что». Некоторое время спустя из светлого павильона вышел император в сопровождении двух самураев из его личной охраны. Кёко тут же слегка улыбнулась, якобы позволяя себе беспечность от счастья наблюдаемой красоты и изменяя своей обычной женской сдержанности. Она развернулась к ним спиной, и медленно зашагала к галерее, ведущей в обеденный зал, зная, что на полпути ее обязательно нагонят. Но через несколько шагов до Киоко донеслись голоса, и она едва не сорвала свой маленький спектакль. Отец что-то обсуждал с самураями. Разговора не получится. Даже ее мать никогда не осмеливалась вмешиваться в дела императора и тем более перебивать его во время важных бесед. Кто-то заторопился — Она услышала тяжелую поступь. Так бегают только воины в полном облачении. Обычно в пределах дворца императорская охрана носила облегченные доспехи. Но исчезновение Кусанаги перевернуло здешнюю жизнь. И теперь каждый был готов к сражению в любое мгновение. Будь то время ослепительной Аматерасу или ее бледного брата Цукиоми, неспособного способного осветить этот мир. «Киоко Химе!» «Самурай нагнал Кьёко, стал перед ней и низко поклонился. «Император желает вас видеть!» «Ох, отец хочет со мной поговорить!» Она улыбнулась своей самой очаровательной, из всех вежливых и в меру сдержанных улыбок. «Не будем заставлять его ждать!» Медленно обернувшись, она встретила взгляд отца, и улыбка стала шире. Не позволяя себе ускорить шаг, Кьёко направилась к нему, стараясь не выдавать раньше времени обеспокоенность исчезновением Кусанаги. Кьоко, сурово произнес отец, стоило ей приблизиться. «Ты почему одна? Где твоя прислуга? Где твоя охрана, где самураи, которых я послал к тебе?» «Первейший», — Кьёко поклонилась. «Мне хотелось побыть наедине с моими мыслями, и я не стала тревожить прислугу. К тому же розы скоро отцветут, Нельзя было упускать такую возможность» а суровость воинов несколько портит вид. Она обвела рукой сад и мягко улыбнулась. «А знаешь, что еще может испортить вид? Твоя отсеченная голова!» Император хмурился, глядя на дочь. И от его слов, и этого взгляда у нее в груди предательски заскребли острые когти сомнений. Она действительно не заботилась о своей безопасности. Дворец всегда был ее крепостью надежно укрывающей глинобитной стеной от любого зла, его двенадцать ворот всегда тщательно охранялись. Но ведь зло как-то сумело проникнуть. «Киоко», — отец заговорил мягче, и она почувствовала облегчение. «Мы все ошибались насчет безопасности дворца. Пока не найдем того, кто украл кусанаги, не стоит быть такой беспечной. До тех пор я прошу, подчинись и позволь самураям тебя охранять». И почему они вообще тебя послушали? Я ведь отдал четкий приказ не покидать тебя, что бы ни происходило. Видимо, что бы ни происходило не включает мой побег до их прихода. Возможно, наших воинов не обучают маленьким женским хитростям. Стоит подумать об этом, если мы хотим улучшить армию империи». Она снова улыбнулась, пытаясь смягчить ситуацию и надеясь, что самураям не придется поплатиться за то, что ей удалось от них скрыться. «Поведение недостойной принцессы». Он покачал головой и двинулся ко входу в обеденный зал. «Но твоя мама была такой же. Никогда меня не слушала. Ее могли бы казнить за измену по меньшей мере десяток раз, если бы она не была моей женой». Киоко последовала за ним, сохраняя свою улыбку. Ей всегда нравилось слушать, как отец говорил о матери. Эти разговоры — то немногое, что воскрешало ее тепло хотя бы в памяти» были слаще бобов в сахарной глазури. Но за это я ее и любил. Она была достаточно мудра, чтобы оставаться покорной и все же не наскучить мне за все годы, проведенные вместе. Ты знаешь, что ты единственный император за всю историю, который оставался верным супругом. Возможно, ты единственный во всем дворце, кто не интересуется другими женщинами. — О да, до меня долетали эти слухи, — он усмехнулся. Такие редкие улыбки отца согревали сердце сильнее тысячи солнц. «Я всегда восхищалась твоей любовью и мечтала, что мой муж будет хотя бы в половину так же хорошо относиться ко мне, как ты к маме». Но она запнулась. Кёко не обсуждала свои переживания ни с кем, кроме Нарико. Да и зачем императору знать о ее сомнениях? Решение было принято 16 лет назад. Отступать все равно некуда. «Уверен, так и будет». Йоши вырос в прекрасного мужчину. Он сумеет позаботиться о тебе должным образом. Наверняка сумеет. В этом у Кьёку не было сомнений. Но заботиться из чувства долга и по собственному желанию — все же разные вещи. Первое — люди делают для себя, чтобы выглядеть достойными в своих и чужих глазах. Второе — для тех, кого опекают, невзирая на то, как их забота выглядит со стороны. Так отец заботился о матери, Наперекор всем устоявшимся традициям он был искренним, открытым и верным мужем. Три качества, презираемых в столице Шинджу — Носи. Он вобрал в себя и показал Кёко, что любовь состоит не только из придворных игр, а может быть гораздо глубже. Но, по всей видимости, император был единственным на всю столицу. Ждать того же значило обречь себя на вечное одиночество, так что Кёко отбросила эти мысли — и задала вопрос, ради которого затеила эту случайную встречу. «Мне не доложили о решении по поводу завтрашней свадьбы. Она состоится без Кусанаги?» «Это мы и обсуждали на совете в числе прочих событий. Свадьбы не будет. Мазахира Дона настаивал, но нельзя связывать судьбы без меча. На нем произносятся клятвы перед Ватацуми». Я не представляю, как можно заключить брак без этой церемонии. Но это ведь не единственная церемония. Как же священные сосны? Кьёко не хотелось отступать. С одной стороны, свадьба с Ёши казалась не особенно счастливым событием, но не выйти замуж вовсе. Оба ритуала неразрывно связаны. Нельзя сделать дело наполовину и думать, что все в порядке. Но ты не волнуйся. Они вошли в обеденный зал, Где воздух уже пропитался ароматом жареных грибов и водорослей. Кусанаги быстро найдут. Не так легко спрятать большой вычерный цуруги, да еще такой тяжелый. Самураи уже обыскивают горожан. И когда меч вернется к нам, все пойдет своим чередом. Ты не выглядишь счастливой. Наряко вышла из запышной азалии и принюхалась к цветку. Кстати, ее лучше полить. Кая явно не очень ревностно ухаживает за твоими растениями. Может, лучше попросить садовника? Он кажется мне милым старичком, и вы вроде ладите». «Да, неплохая идея», — рассеянно кивнула к Йоко, усаживаясь на кровать. «Но из чего мне быть счастливой? Я теперь понятия не имею, что делать». «Да брось ты, учи дальше свою историю» зато никто не будет мешать. И переселяться нам не надо. Вдруг тебе во дворце Сюгуна не выделят собственной спальни, чтобы ты спала только с мужем? Или...» Нареко замерла, а затем возбужденно прыгнула на кровать, поставила передние лапы на колени к Йоку и впирилась расширенными зрачками в ее глаза. «Вдруг этот Йоши вообще против кошек? Я вот не думала об этом, а сейчас подумала». «Ты бы обсудила с ним, что я прилагаюсь к принцессе?» «Обсудила бы, если бы вышла замуж». Кьёко успокаивающе погладила Нарико по холке, отчего та послушно улеглась и продолжила бормотать в с урчанием. «Да ты его даже не любишь. Вы вообще за все шестнадцать лет толком друг с другом не говорили. Вдруг он на ужин ест суп из детских голов». Йоко устало усмехнулась. «Еще один йокай в моей семье? Нет уж, благодарю, хватит мне зловещей кошки».